Сцена третья. Комната в доме Капулетти. Входят леди Капулетти и кормилица. Леди Капулетти, кормилица, скорее, где Джульетта? Кормилица, клянусь, былой невинностью звала. Джульетта, где ты? Что за непоседа? Куда девалась ярочка моя? Входит Джульетта. Джульетта, ну, что еще? Кормилица, тебя зовет мамаша. Джульетта, я здесь. Что, матушка, угодно вам? Леди Капулетти, сейчас. Кормилица, выйди на минуту, мы поговорим. Впрочем, постой, не уходи, тебе лучше послушать. Моя дочь порядком подросла. Кормилица, помилуйте, я ее лета сочту до часочка. Леди Капулетти, ей нет четырнадцати лет. Кормилица, я прозакладую своих четырнадцать зубов, даром что их только четыре, что нету. «Сколько до Петрова дня?» «Леди Капулетти, две недели с лишним». «Кормилица, с лишним или без лишнего, не об этом спор». «А четырнадцать ей минит на Петров день, я вам верно говорю». «Она и Сусанна, упокой ее, Господи, были ровесницы. «Но я ее не стоила, и ее Господь прибрал». «А четырнадцать ей минит на Петров день, этого не сомневайтесь, я хорошо помню». «Этому трясению земли вы теперь сосчитайте». полных одиннадцать годов. А в самое трясение, как сейчас помню, я ее отлучила. Натерла я себе соски полынью и села у не на солнечный припек. Вы с их милостью были в мантуе, ну, скажите, какова память? Хватило она, родимая, соска полыни и закатилась, не приведи бог. В это самое время голубятни передо мной кувырк, и я, само собой, оттуда давай, бог, ноги. А этому делу теперь полных одиннадцать годов. Она уже тогда на ножке становилась. Да что я на ножке? Бегала уже и ходила, ей-богу, правда, истинный Господь. Теперь я вам скажу. Расшибла она себе в то время лобик. И вот мой муж, царство ему небесное, ужасный был шутник. Взял он ребенка на руки и говорит. Лицом, говорит, жуленька, падать не годится. Вырастешь, будешь, говорит, норовить упасть на спину. Будешь, говорит. И что же вы думаете?» Утерла моя крошка слезы, отвечает ему Да, вы подумайте, что за смехота. Тысячу лет проживу и никогда не забуду. Будешь говорить на спину, Джуленька? И она, как ни в чем не бывала, отвечает ему.